Глава 45. Главный. «Рад вас видеть, Софья Андриановна». Мужчина встал и развернулся ко мне лицом, улыбаясь так лучезарно, словно действительно был счастлив видеть меня. «Петр Савельевич?» – ахнула я, когда узнала лекаря. За спиной у него клубилась жуткая тьма, от которой шли щупальца в сторону Андрея. Деверь пристально смотрел на меня, и я заметила в его глазах тьму, подчиняющую его себе. «Вот, значит, кто у нас тут главный?» Я на и призвала магию, чтобы защититься, если лекарь вздумает на меня напасть. На кончиках моих пальцев заискрили серебристые всполохи. «Признаю. Сильна. Успокойся, Софья. Мы не причиним тебе вреда. Вальяжно произнес мужчина, осторожно шагнув в мою сторону. «Не надо сверкать своей магией. Мы только поговорим, и все». «О чем?» — голос дрогнул, выдавая мое волнение. Сила по-прежнему искрилась на моих ладонях. «Мне нужна книга живы. Ты ведь нашла ее?» — скорее утверждал лекарь, чем спрашивал. «Откуда вы знаете про книгу?» Ладони вспотели от напряжения. Такого вопроса я точно не ожидала. «И кто вы есть на самом деле?» «А ты?» — подмигнул мужчина. «Я ведь давно почувствовал, что в этом хрупком теле поселилась другая душа, обладающая силой. Значит, не зря Андрей пытался убить Софью». «Что?» — сжала я кулаки. «Убить?» «Пусть сам расскажет» кивнул Петр Савельевич в сторону своей марионетки. Андрей дернулся, оживившись. «А что мне еще оставалось сделать?» Хмыкнул он и снова затянулся папиросой, выдыхая едкий дым в мою сторону. Я чуть не закашлялась и прикрыла нос рукавом. Софья зачем-то пришла ко мне домой и случайно подслушала разговор с одним из моих подельников. И тут же помчалась к моему братцу чтобы наябедничать о махинациях в крепости. Я, конечно, догнал ее на полпути и отправил в плавание по Иртышу. Не понимаю, как тебе удалось выжить. Ты же не дышала, когда я опустил тебя в воду. «Зато я знаю», — уверенно произнес лекарь, шагнув ко мне. «Не подходите!» Я выставила вперед руку, еле сдержав магию. «Вот она!» «Настоящая хозяйка дивного!» — восхищенно произнес мужчина, остановившись. «Поразительно! Такая мощь в этом хрупком теле!» «Кто вы?» — напряглась я еще сильнее, не убирая руки. «Я, Петр Савельевич Гранин, потомственный колдун. Мои предки служили Чернобогу». Спокойно и не торопясь отвечал мужчина, и за его спиной тьма стала еще чернее и гуще. Когда на месте Асгарда решили построить Омск, мой прадед участвовал в раскопках и нашел интересный свиток, где один из жрецов писал о книге живы, которую хранили в обители недалеко от города. Я обнаружил свиток, перевел его и потратил кучу времени на то, чтобы найти место, где была обитель. Папку с чертежами архитектора я отыскал в кабинете отца Софьи. Мы весь подвал дивного обследовали, и не раз, продолжил Андрей словно по команде, но так и не заметили входа в подземелье. Я понял потом, что просто так артефакт не найти и не взять, только сама хозяйка дивного, обладающая магией. «Может добровольно отдать книгу». Лекарь пристально посмотрел на меня, и в его зрачках заклубилась тьма, заполняя чернотой радужку. «И тогда вы подумали, что истинная хозяйка Софья как раз сможет вам помочь отыскать книгу». Поняла я логику повествования. «Точно?» — кивнул Андрей. «Я сделал ей предложение. Петр Савельич сказал, что сила должна скоро пробудиться в ней». Софья тыщет книгу для меня, если хорошо запудрить ей мозги. Она была наивной дурочкой, влюбилась в меня сразу. Но ее магия не пробудилась. Мне вдруг стало жаль девушку, которая думала, что жених хочет жениться на ней по большой любви. «Я долго за ней наблюдал, пока она работала у меня», — покачал головой лекарь. «Софья оказалась пустышкой» и разочаровала окончательно. Поэтому Андрей подставил Софью и опорочил, чтобы избавиться от нее. Догадалась я о том, что он сделал это так же, по приказу колдуна. «Какая ты догадливая! Как, кстати, на самом деле тебя зовут? И откуда твоя душа?» Изогнул брови лекарь. Он вел себя расслабленно, как будто знал, что я не посмею на него напасть. «София!» Я не теряла бдительности, понимая, что мужчина заговаривает мне зубы. Я жила в Омске, только в первом веке. Как интересно! хмыкнул Андрей, потушив папиросу в пепельнице. — Когда сбежавшие заключенные рассказывали на перебой, что их чуть не убила ведьма, я сразу понял, кто их напугал. А когда твой гораций на меня напал, то все сомнения отпали. Это ведь ты была, так? «Я? Но это к делу не имеет отношения», — процедила сквозь зубы. «Конечно, не имеет», — расплылся в улыбке Андрей. «Интересно только, Константин знает, что его жена ведьма. Как он отреагирует на эту новость, а?» «Я чуть не выпустила в него молнию, но деверь вдруг замер, словно кукла». «София, давайте уже перейдем к делу. «Не распыляйте силы на бывшего жениха». Строго посмотрел на меня колдун. «Вы же любите мужа и хотите помочь ему?» «Что вам надо от меня?» «Я поняла. Пришло время торга». «Я говорил ранее. Мне нужна книга живы. Послезавтра вы приносите артефакт, и комендант находит реальных казнокрадов». «Константина отпустят на свободу». Он кивнул в сторону марионетки. «Вы сдадите Андрея?» – нахмурилась я. «Он сам придет и во всем чистосердечно признается». Мужчина расслабленно изогнул брови. «Вы же видите связь подчинения и мою черную магию?» Я кивнула. «Андрей был нужен мне, чтобы ближе подобраться к тебе». «Сначала я думал, что он понравится тебе, так же, как и Софье, но ошибся». Растянул он улыбку до ушей. Выглядело это зловеще. Холодные мурашки побежали по моей коже. «Ты полюбила мужа». «Значит, Андрей не по собственной воле подставил брата». Решила уточнить я. «Ну, как сказать?» Колдун покосился на замершего помощника. «Моя тьма не может завладеть светлой душой, например, Софьи». А вот Андрей всегда завидовал брату. Его успехом в учебе, на службе, в личной жизни. Он считал, что отец любил Константина больше, чем его. Тьма уже поселилась в его душе. Я только взял контроль над ней и усилил желание нагадить брату». «И все это ради книги?» — удивилась я, — но она не откроется вам. «И не надо», — усмехнулся колдун. «В самой книге заключена небывалая сила богов. Мне нужны не заклинания или описание ритуалов, а именно ее магия, которую я с удовольствием поглощу и стану еще могущественнее». Выбирай, София, книга или муж. Учти, я могу пойти дальше. Не зря ведь Елена вернулась. Ты уже виделась с бывшей женой Константина? Не смейте трогать моих родных! Процедила я угрожающе, и из пальца сорвался небольшой всплеск магии, ударив в пол и оставив на нем подпаленные. Полегче! Резво отпрыгнул лекарь от меня. «Вижу, и вправду ты душой здесь обжилась. но кону сейчас стоит не только свобода, но и жизнь Константина. Жду тебя послезавтра у себя дома с книгой. Если не приедешь, считай себя вдовой и не вздумай идти против меня, София». Зловещий проговорил он. «Я сильнее тебя». В крепости есть мои марионетки. По одному щелчку. Они быстро прикончат твоего мужа. Даже глазом моргнуть не успеешь. Я приеду и привезу книгу. Кулаки сами сжались. Вот и договорились. Ухмыльнулся довольный мужчина. Буду ждать с нетерпением. Тебя проводить? Встрепенулся вдруг Андрей. Не нужно. Я погасила магию на руках и выскочила из кабинета. Как ураган пронеслась по дому, торопясь покинуть это злачное место. В висках пульсировала кровь. Мысли хаотично роились в голове. Я в ловушке. Но теперь выбор передо мной не стоял. Жизнь и здоровье мужа для меня важнее древней магической книги. Сев в карету, я приказала кучеру ехать на постоялый двор. Лошадей нужно накормить, напоить и дать им отдохнуть. Переночуем там, а утром отправимся в дивное».